Медведев. «То-то! Ах, псы! Разговаривают! Васька с Василисой, дескать! А мне что? Я и не отец, я дядя. Зачем надо мной смеяться?» Входит Квашня. «Какой народ стал! Надо всем смеяться! А ты пришла!» Квашня. «Разлюбезный мой гарнизон! Бубнов!» Он опять на базаре приставал ко мне, чтобы венчаться. Бубнов. Валяй, чего же, у него деньги есть, и кавалер он еще крепкий. Медведев. Я-то? Квашня. Ах ты, серый. Нет, ты меня за это мое забольное место не тронь. Это, миленький, со мной было. Замуж бабе выйти все равно, как зимой в проруб прыгнуть. Один раз сделала, на всю жизнь памятно.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 Медведев. Теперь запрещено жон бить. Теперь во всем строгость и закон порядок. Никого нельзя зря бить. Бьют для порядку.